Глава двадцать первая Взглянув на приватник Авеля, Дону оставалось лишь признать правоту сына. С нашлемной камеры одного из бойцов их семьи шла непрерывная трансляция, хотя сам боец был точно уже мертв. На экране было отлично видно, что именно их солдаты сейчас расстреливают возле холла чистильщиков. Правда, делают это они как-то деревянно, и лица у них при этом не яростно агрессивные, а скорее испуганно непонимающие. Да и взгляд странный, словно у нариков под пылью, глаза стеклянные, взгляд пустой. «Дон Лука не стал бы тем, кем он был, если бы не обладал, помимо впечатляющих физических кондиций, еще и незаурядным умом. Ему потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять очевидное. Ими управляют. Кто-то атаковал наших ребят через сеть и перехватил управление их имплантами. И кто бы это мог быть, бас? Кто-кто? Тапок? Больше просто некому». «Папа Тапок, конечно, крутой перец, вот только ни разу не слайдер, а единственный слайдер из его команды бес уже на том свете». «Уверен, вся эта история Роджера может быть неправдой. Смерть беса — просто инсценировка. Ты хочешь сказать, что... что Роджер нас предал, да?» Кое-что в его рассказе в принципе показалось мне странным, но я списал это на тупость Роджера и на его волнение. Но теперь все стало по своим местам, и нам надо спасать то, что можно. С этим предателем мы разберемся потом. Надо связаться с чистильщиками и объяснить ситуацию. И нужно как-то убрать того, кто контролирует наших людей. В экстренных условиях Дон мыслил очень быстро. «Этот человек вряд ли тут. Скорее всего, он на базе этого ублюдка Тапка. Пошли туда срочно всех наших людей. Пусть зачистят это место и найдут мне слайдера. За живого миллион премий, за мертвого триста штук. И чтобы там камня на камне не осталось». «А как же Джой и Джим? Их же надо вытаскивать». Обычно, не спорившись с Доном, Авель немного опешил от последнего приказа. Он-то ожидал команды на штурм офисного центра и даже попытался просчитать, что можно сделать, чтобы вытащить двоюродных братанов из мясорубки. Но Дон как будто просто забыл о существовании племянников. «А что Джо и Джим?» – пожал плечами Дон. «Имею в виду, мы им не поможем?» «А смысл?» Ответил вопросом на вопрос дом. «Вроде как в Академии ты был первым по тактике, не так ли?» Авель кивнул. «Ну так подумай и скажи, как тут развернутся события дальше и стоит ли нам влезать?» Авель на секунду задумался, прогоняя через свой чип десятки вариантов развития событий. Подозреваю, что через пару минут группа «Тапка» начнет основной штурм, как только подавит ПВО. Скорее всего, используют бронированный гравикатер для доставки основного ядра штурмовиков на место встречи, отвлекая основные силы противника имитации штурмовых действий снаружи. Ядром атакующей волны будет, скорее всего, сам «Тапок» с боевыми модификантами «Беса» и поддержкой из дронов и Авода. Оператор дронов останется снаружи здания, координируя атаку. Бес предположительно работает за слайдера. Остается полос, и он уже там, на месте. Отторобанил, как на экзамене, Авель. «Отличный анализ. А теперь скажи, мы хоть как-то можем помешать Тапку устроить бойню на этаже?» Но... «Там только Джо и Джим, ни один из наших отрядов, не успеет добраться сюда за разумное время и даже мне не пробиться через охрану. Так что ответ никак». «Вывод? Если они смогут завалить тапка или просто остаться в стороне, пока он будет гасить чистых, есть шансы на спасение. Все остальное бесполезное. «Вероятность выживания меньше десяти процентов. Эта парочка, скорее всего, кинется на тапка, ведь ты сказал, что его надо убить». «Так что, как видишь, я их не бросаю. Я просто не трачу ресурсы на заранее бесполезное дело и трачу время на долгие объяснения тебе». «Я понял, Дон. Приношу свои извинения». Папа Лука понял, что сейчас он перегнул с прагматизмом и лучше подсластить пилюлю для Абеля, ведь у них есть правило, что семью не бросают никогда, и его установил лично он, папа Лука, однако сам же нарушил его сейчас. «Пойми, мы просто не сможем ничего сделать», — проклятый Тапок вновь вывернулся, использовав тот же прием, что напекли только теперь против нас. «Он уверг нас в войну, и доказывать что-то чистым уже слишком поздно. Нам остается в действительности только ждать итога этой развязанной тапком бойни и по ее результатам добить всех выживших. Твои двоюродные братья, к несчастью, попали в самое что ни на есть жернова, и в бессмысленной попытке спасти их мы просто потеряем все». Авель молча кивнул. Он уже раздавал указания всем боевым группам семьи Сальваторы, направляя их на скоординированную атаку на базу бастардов. В тот момент, когда Авель удовлетворенно кивнул сам себе и взгляд его сфокусировался на лобовом стекле, над улицей на огромной скорости пролетел гравикатер. Дон Лука проводил его ненавидящим взглядом. «Ну...» Твой анализ был абсолютно точен. От этапа пожаловал собственной персоной. «Все, нам тут делать нечего. Кстати, я тут подумал. Возможно, нам с тобой стоит показаться людям перед атакой на базу бастардов. Как думаешь, придадим, так сказать, боевой дух нашим людям? Мол, смотрите, Дон да и его правая рука сами ведут нас». «Звучит неплохо. Мне очень хочется размять кулаки и отомстить, уничтожить базу этого ублюдка и убить его дрона. Неплохой способ начать этот процесс». Бросив еще один взгляд назад туда, где с грохотом взорвался фасад здания, открывая дорогу для штурмового гравикатера, Авель зажал акселератор и устремился в противоположную сторону. Туда, где, скорее всего, не оставалось защитников, способных противодействовать им, будущим хозяевам этой чертовой планетки. Юси отправила последний уцелевший Аид в его гнездо. Системы ПВО у чистильщиков больше не было, а машинка еще могла и пригодится потом. Пришла пора второй фазы плана, и для нее Юси требовались несколько другие инструменты. Впрочем, как и Тапку. Снежинка, та самая девчонка, которую пожалел бесы и направил к сорьевщику, хоть и стала опытным слайдером, но все же не могла сразу понять, что именно произошло, что внезапно в сети поменялось. Она потеряла тот мизер времени, который как раз мог позволить ей спастись. Возникший как будто из ниоткуда чужой слайдер в мгновение ока вмешался в отрепетированный ею сценарий. Вначале он просто оборвал нити ее команд, управлявших имплантами сальваторовцев, а потом принялся крышить все многочисленные блокировки и прочее, наставленные ей в процессе взлома в электронных системах базы чистильщиков. Это заняло у странного слайдера не больше пары минут, при том, что на выстраивание всей сложной системы ловушек у снежинки ушло почти 15 минут. Почему странный? Потому что скрипты ее боевых демонов не могли зацепить даже защиту личного фрейма этого слайдера. Создавалось ощущение, что этого самого фрейма у него просто нет, и для записи своих сложных и эффективных программ он использует само пространство сети. Но это было невозможно. Сборка пакетов в таких условиях будет занимать даже не минуты, которых нет в сетевом поединке, а часы. Все эти мысли пронеслись в ее голове в считанные мгновения, потому что потом неизвестный вычислил, где находится центр и перешел в атаку уже на самого слайдера, снежинку. Если бы на месте девочки был многоопытный старьевщик, он бы, может, что-то и сумел противопоставить виртуальным щупальцам с невероятной скоростью, анализирующим и разбирающим элементы защиты. Обладающий звериным чутьем на опасность без, просто челкнул бы нейропорт от деки, выходя в реальность, тем самым спасая себе жизнь». Но Снежинка, у которой не было такого багажа опыта, как у Старьевщика, не было интуиции, как у Беса, попыталась выстраивать многослойную защиту и потерпела фиаско. Попыталась атаковать противника самыми своими убойными фрейм-брейкерами, но тот с легкостью отбился, параллельно потроша последние слои защиты вокруг личного фрейма Снежинки. А когда та, запаниковав, потянулась к кнопке отстрела нейрошунта, Было уже поздно. Враг не просто хозяйничал на ее деке. Он уже полностью взял под контроль все на ее фрейме. И пока медлительно шла миллисекунда, в реальности за которую нервная система передавала импульс электрического тока по нервам к пальцам, и те, приняв сигнал от мозга, тянулись к штырьку дата-джека, чтобы ухватиться и дернуть за него. Тут, в виртуале, проходило пять минут. А это очень, очень много времени, за которое неизвестный слайдер сумел не только полностью снять все данные с фрейма «Снежинки» и отформатировать за собой все следы, но и заодно через рапорт медленно и неторопливо выжечь ей мозг, нейрон за нейроном. «Зачем делать это столь садистски, знал только он сам. А умирающая слайдерша знала, что нужно как-то предупредить своих. И несмотря на адскую боль и понимание, что через миг она, Снежинка, умрет, девушка сумела придумать способ сообщить старьевщику, кто против него работает. Команда на деку ушла, благо эту опцию проклятая тварь, делавшая вид, что она человек-слайдер, не догадалась заблокировать. В ее культуре такого феномена просто не существовало, и это дало шанс. Главное, чтобы кто-то догадался. Это была последняя мысль Снежинки. После этого личность Слайдера оказалась полностью фрустрированной и рассыпалась на мелкие детали, которые, в свою очередь, тоже были выжжены чужаком. А когда снаружи прошла секунда, и получившие от уже мертвого мозга команду «Пальцы дернули за дата Джека рванули его наружу», Между нейроимплантом и декой проскочила мощнейшая искра и в воздухе запахло сначала озоном, а потом паленными волосами и горелым мясом. От ее черепа к потолку поднималась струйка вонючего дыма с паром, а из уголка губ на навороченную деку стекла струйка крови. Девушка была мертва. Более того, ее клон при оживлении представлял собой не что иное, как просто овощ, живое существо без малейших признаков интеллекта. Впрочем, все сражение Слайдеров заняло от силы десяток секунд, и со стороны его увидеть не мог никто. Хотя его результаты начал сказываться на боевых действиях, причем именно так, как и ожидал победитель. Освободившиеся от контроля снежинки бойцы Сальваторы за пару минут прикончили оставшихся к тому моменту в живых чистильщиков, после чего им почти одновременно на приватники пришел сигнал от Авеля. И огрызаясь в сторону выхода из здания короткими очередями, заставляющими чистильщиков не высовываться, мафиози организованной толпой отступили, как оказалось крайне вовремя. Фасад здания, над тем местом, где шел бой, взорвался на уровне того самого 42-го этажа, засыпая осколками армбетона и стекла все внизу, и в пролом влетел черный гравикатер. Вслед за ним туда же стремительно спикировало четыре коптера. Операция «Тапка» вступила в завершающую фазу. Лежа на полу в позе эмбриона, Юси с трудом сфокусировала взгляд на мониторе. Там отображалась картинка скоптера, и в прицеле у него сейчас был никто иной, как полос, доверчиво развернувшийся спиной к дружественному аппарату. Юси попыталась шевельнуть хоть одной рукой, но все, что она могла, это бессильно смотреть, как заработало два роторных пулемета, которыми был оснащен дрон. И тело Полоза практически разметало, настолько скорострельны были эти орудия. А самое печальное заключалось в том, что примерно каждый десятый выстрел представлял собой дымок, так что их друг, вызвавшийся на самую рискованную часть, гарантированно был мертв. И ладно бы его враги смогли убить, ладно бы задавили числом или навыком, но нет». Полос умер, думая, что к нему летит дружественный коптер. Думал, что им управляет Юси. Она заскрежетала зубами от бессильной злобы. Ее помощники лежали носами в свои пульты, залив их смесью вскипевших мозгов и крови. Ей просто повезло. В тот момент, когда противник взламывал одновременно все три их терминала, Юси переподключала дата Джек. Она была не в виртуале, когда прилетела. Тем не менее, Юси досталась. Искра, которая должна была дойти через нейропорт до мозга и вскипятить его, ударила по телу в целом, что парализовала девушку, но не убила. От этого сейчас было не легче, но тем не менее, у нее еще был шанс вмешаться, иначе ее же собственные дроны, перешедшие на сторону противника, могут оказаться тем самым камешком на весах, благодаря которому ее мужчина проиграет. А вот на это она была не согласна. Только не теперь. И возможность помочь тапку у Юси все еще была. Слайдер захватил управление коптерами через пульты, а значит, функционал сложного оборудования частично доступен. Надо только суметь как-то подняться и дотянуться до клавиатуры. Когда аппараль гравикатера упала наружу, в наполненный пылью и дымом коридор, тапок не стал играть в великого героя. Первыми из проема вышли аоды, самые примитивные, запрограммированные на одну цель, прикрывать тапка, уничтожая любые недружественные объекты. Вышли, и тот, что был справа, тут же разлетелся в куски, уничтоженные выстрелами из нескольких стволов. Левый пережил его на секунды, успев скинуть оружие и даже дать короткую неприцельную очередь. Впрочем, примерно этого тапок и ожидал. Гибель дроидов дала возможность незаметно выскользнуть из корабля доберманом, а теперь наставал его тапка-черед. Так что он захлопнул, забрал шлема и сделал шаг наружу. Под ногой экзоскелета прогнулся и завибрировал пандус. На громоздкую фигуру тут же обрушился град попаданий, который тапок просто высокомерно игнорировал. Вокруг брони при каждом прилете вспыхивал неяркий ореол, и очередной старяд бессильно щелкал по ней, заторможенный кинетическим полем. А лазерный луч просто бесследно погас, поглощенный силовым модулем костюма. Новейшая разработка все той же корпорации «Арма», принадлежавшей Мику, и присланная им цитата «Для полевого тестирования в руках самых разрушительных психов в галактике». Пока что все испытания выдержала с блеском. На обеих руках у костюма Тапка были смонтированы мощные огнеметы, способные совмещенным залпом выжечь метров двадцать пространства. Боевой костюм Мик остроумно назвал «Фафнир», намекая на персонажа древних скандинавских легенд и перерождение мальчика, надевшего эту броню в огнедышащего дракона. Мальчиком Тапок, конечно, не был, но шутку оценил. Пока что главную мелодию Тапок собирался исполнить с помощью другой, не менее убийственной пушки. Он сжимал в руках четырехствольную роторную автопушку крупного калибра, которую, судя по ее виду, сняли с какого-то броневика. Ее добыл на черном рынке для него Полос, когда Тапок попросил достать что-то убойного калибра с большим боекомплектом. Раскрутив стволы, Тапок дал длинную очередь в глубину коридора, туда, где точно не было ни Полоза, ни Доберманов. 23-миллиметровые снаряды с легкостью прошибали перегородки, стены, опорные колонны и все, что попадало в радиус поражения орудийной системы. Из коридора, помимо звуков разрушения обстановки, донеслись и быстро заглохшие крики, так что кого-то там тапок все же достал. Краем глаза он заметил, что за его спиной через пролом залетают дроны Юси, но у них была своя задача. Он лишь отметил для себя, что спина теперь прикрыта. И тут же Тапок содрогнулся от мощного удара. Какая-то сила прошибла хваленную защиту Фафнира и заставила Тапка сделать пару шагов вперед. Силовое поле брони засверкало и пошло полосами, а по спине молотели пули с такой скоростью, что их одиночные удары сливались в бесконечный единый ляск. И расстреливали его, дроны, их дроны, те самые, модернизированные, со скорострельными спарками. Долго его броня подобного не выдержит. Эти железяки не просто так не прицельно заливая его пулями. «Они целенаправленно лупили по той части костюма, где располагался мини-реактор, питающий всю эту полуторатонную дуру. На экране, где схематически отражалась целостность брони, в этом месте она с зеленого поменяла цвет на тускло-оранжевый, сигнализируя о том, что еще чуть-чуть и все». Тапок развернулся к противнику, не прекращая зажимать гашетку оружия. Раскрутка стволов заново украла бы у него лишние мгновения, а действие и так было рискованным, все-таки узабрала его брони прочность намного ниже прочности спинной пластины. Стена офиса, в котором они совершили свою посадку, разлетелась, разбрасывая куски гипсокартона в разные стороны. Поток снарядов хлестнул по остаткам окон, выбивая случайно уцелевшие куски и уперся в один из дронов. Удерживать в руках эту пинающуюся отдачей здоровенную дуру было тяжело даже в броне. Поэтому о точном огне по движкам речь даже не шла. Тапок просто залил дрона потоком вольфрамовых снарядов с бронебойными наконечниками, рассчитывая, что тот не выдержит. Дронами управлял явно не дронер команды. Он потерял пару секунд на то, чтобы понять, что происходит с его машиной, и это стало фатальным для дрона. Его броня не предполагала ведения огневой дуэли с турельной автопушкой с расстояния в пять метров, и армпластовые модули дождем посыпались на пол, заставляя машину потерять управление из-за резкого изменения массы и из-за кинетического эффекта попадающих в нее пуль. Выбросив из пробитой дыры порцию пламени и искр, дрон дернулся назад и камнем полетел куда-то вниз, где и рванул. Стволы пушки уже нащупали вторую боевую машину, начали вгрызаться своим свинцовым буром в ее броню, когда удачное попадание от дрона пришлось в кустарной броней под боеприпасов, перекосив ленту подачи и вырвав из нее несколько звеньев. Пушка издала предсмертный хруст и заклинила, превратившись в тяжеленную дубину. Тапок, выпустив выведенное из строя оружие, которое повисло у него на груди на системе спецкрепежей, и вскинув обе руки перед собой так, чтобы они заодно частично прикрыли его голову от потока снарядов, дал два импульса огнеметами, заливая дрона огнесмесью. Повредить толстой броне огонь не мог, но на несколько секунд должен был сбить прицелы и слепить датчики. Вот только это не сработало. Дрон просто изящно увернулся от потоков пламени и сместился за спину Тапка, продолжая яростно терзать его броню. Тапок попытался вновь прикрыть уязвимую поврежденную пластину брони, оборачиваясь вслед за дроном, но добился лишь того, что его нога зацепилась за торчащие из пола разбитые арматуры и, запутавшись в них, тяжело рухнул на одно колено, пробив им дыру в полу и прочно застревая. Тапок принялся ворочаться, как медведь в берлоге, пытаясь высвободить ноги. Управлявший дроном слайдер заметил свой шанс и принялся прицельно расстреливать ту самую, практически уже пробитую пластину, а из коридора с загулом двигателей сюда же двигалось еще два дрона. К моменту, когда у тапка практически исчезла защита на спине, его уже расстреливали с трех сторон. В этой ситуации ему оставалось только одно. Он выбрал в меню скафандра кнопку экстренного раскрытия брони и активировал ее. Но ничего не произошло. Похоже, поврежденная система уже начала сбоить. Ну или же было некое программное ограничение, не позволявшее ему раскрывать костюм под плотным огнем противника. Кажется, это был конец. Сейчас дрон расковыряет реактор, и пока кажется закрыт в массивном стальном гробу. Дроны, не торопясь, расстреляют его прямо тут, и ничего с этим не сделать. Доберы не помогут, они просто не вооружены ничем подходящим для уничтожения этих летающих танков. Да и достать до машин, которые висят в нескольких метрах над полом, затруднительно. И тут все три дрона вдруг задергались, как в припадке, и рухнули на пол. В тот же миг, как это произошло, броня раскрылась, выплюнув из себя тапка. В тот же момент, сумевшая нечеловеческим усилием дотянуться до клавиатуры на пульте и нажать на ней комбинацию кнопок, предназначенную для немедленного самоуничтожения, все окончательно потеряла сознание. Она рухнула на пол мобиля, уже не слыша, как открывается дверь, и кто-то грубо хватает ее за ноги, вытаскивая из салона и, как куль с картошкой, забрасывает в стоящий неподалеку гравелет. Тапку раздумывать над причиной уничтожения дронов было некогда. Из правой части коридора продолжала раздаваться стрельба и крики, и он, выхватив оба своих пистолета, пули понесся туда. Когда Тапок выскочил в коридор, то как такового боя там уже не было. На ногах оставалось двое бойцов противника, за спиной которых была дверь. Противники, к слову, были отнюдь не чистильщиками. Перед тапком стояли двое старых знакомых спекла, Джо и Джим. Напротив парочки застыли Ари и Гера. Все четверо были здорово помяты, но настроены решительно. Ну, привет, парни! Вы-то тут что забыли? усмехнулся тапок.